Мы обычно просыпаемся уже при очень незначительном понижении температуры нижних конечностей. Охлаждение конечностей для водных животных – важная проблема. Тело китов и тюленей завернуто в толстый слой жира, в котором кровеносные сосуды развиты очень плохо. Через жир эти животные, обитающие обычно в очень холодной воде, почти не отдают тепло. Совсем другое дело плавники и ласты. Жирным они не защищены, а кровеносная система здесь развита очень сильно, ведь работающим мышцам необходим значительный приток крови. Горячая кровь, поступая в конечности, выносит через эти естественные прорехи большое количество тепла. Ластоногие не могли бы существовать, не будь у них одного замечательного приспособления. Крупные артерии, по которым у китов и тюлений в плавники и ласты течет горячая кровь, оплетены густой сетью мелких вен, по которым охлажденная на периферии кровь возвращается обратно в сердце. Благодаря этому артериальная кровь, еще до того, как попадет в мышцы, отдает венозной большую часть своего тепла и в дальнейшем почти не охлаждается, А нагретая венозная кровь возвращается в общее русло и не охлаждает организм. Удивительный теплообменник, сконструированный самой природой, позволяет крови, уходящей на периферию тела, оставлять весь излишек тепла на пороге жирового барьера. Аналогичные приспособления есть в подмышечных впадинах пингвина. которые препятствуют утечке тепла через его ласты. Другой прорехой в теле теплокровных животных, через которые в организм проникает холод, служат легкие. Холодный воздух соприкасается там непосредственно с кровью. Внутренняя поверхность легких очень велика. У человека среднего роста она приблизительно равна 90 квадратным метрам. а это почти в 50 раз больше всей поверхности кожи. И можно было бы ожидать, что кровь в них сильно охладится, и ее температура станет ниже температуры тела, что в свою очередь неизбежно вызовет охлаждение всего организма. Но этого не происходит. При высоких температурах окружающей среды температура, оттекающей от легких крови, становится ниже, чем притекающая. а на холоде, наоборот, выше. Правда, изменений очень незначительно, не более 0,03 градуса, но этого оказывается достаточно, чтобы зимой и летом поддерживать постоянную температуру тела. Почему оттекающая от легких кровь в жаркую погоду оказывается охлажденной? Понятно. Тепло расходуется на испарение. Каким образом она в холодную погоду подогревается, удалось понять сравнительно недавно. О том, что воздух, проходя через дыхательные пути, еще в носовых пазухах, гортани, трахеи и бронхах, частично подогревается и смешивается с имеющимся в них теплым воздухом, благодаря чему происходит значительное сглаживание разности температур, знали давно. И все-таки приходящий зимой в легкие воздух, даже после того он остается значительно холоднее крови и должен ее охлаждать. Наблюдающийся в действительности подогрев объясняется тем, что легкие у человека и теплокровных животных выполняют функцию теплопродукции, являясь одним из основных источников тепла в организме. В легочной ткани много высококалорийных жиров. В холодную погоду, только в холодную, они сгорают, выделяя большое количество тепла и создают защитный тепловой барьер, препятствующий охлаждению организма. Таким образом, и эта прореха организма надежно прикрыта. Человек охлаждается, испаряя воду в легких, и с кожи. Многим животным охлаждаться сложнее. У грызунов нет потовых желез. Когда жарко, грызуны начинают учащенно дышать, все больше и больше испаряя из легких.